Двадцатые подробности. Про старые и новые ворота, несчастного барана и вазу с детьми. Вратарь команды «Спартак» во время футбольного матча стоял спиной к своим воротам. Смотрел в поле, не собирается ли команда противников забить ему гол. В ворота. Потом вратарь оглянулся. Ворот больше не было. Их уносили обезьянки — Вратарь подтянул трусы и, не снимая перчаток, погнался за воротами. Команда противников с мячом добежала до того места, где раньше стояли ворота команды «Спартак» и остановилась удивленная. Прибежала команда «Спартак» и удивилась ничуть не меньше. «Вы нарочно ворота спрятали!» — крикнул центральный нападающий команды противников. «Нам гол забивать надо! Несите ворота назад, чтоб сейчас же ворота были!» «Ворот, ворота!» — обиделась команда «Спартак». Что вы пристали со своими воротами? Они не наши, — возмутилась команда противников. Наши вон стоят. Команды уже были готовы поссориться навсегда. Но тут подбежал футбольный судья. Засвистел в свисток и сказал, «Принесите новые ворота, будем продолжать игру». На трибунах стадиона среди зрителей сидело стадо овец со своим вожаком-бараном. Овцы болели за «Спартак» и очень переживали. Баран переживал другое. Он задумчиво смотрел, как ставят новые ворота, и шептал про себя. «Это я виноват, что Бяша ушла из стада, и если бы я не обижался по пустякам, она бы не ушла». «Эх, Бяша, Бяша!» А в это время вратарь команды «Спартак» бежал к стадиону и нес пропавшие ворота. Ему помогали мама обезьяна и обезьянки. Вратарь торопился, нервничал, его команда осталась без вратаря, На стадионе судья положил мяч на середину поля, засвистел в свисток. Команда противников сразу же завладела мячом, помчалась забивать гол. Футболисты команды «Спартак» хотели остановить противников, но у них не получилось. Противники оставили их далеко позади и бежали к пустым воротам. Вратарь с мамой, обезьянками и воротами уже приближался к стадиону. Он увидел «Сейчас будет гол», бросил старые ворота и кинулся зачищать новые — Но всем было ясно, ему не успеть. Тогда кинулись обезьянки, обогнали вратаря, выскочили на поле. Но противники играли в футбол гораздо лучше. Они перепрыгнули через обезьянок и побежали дальше. До пустых ворот команды «Спартак» оставалось несколько шагов. Центральный нападающий противников прицелился и ударил по мячу. Казалось, уже ничто не может спасти «Спартак» от гола, Все зрители на трибунах стадиона вскочили, закричали «Гол!» Даже баран отвлекся от мыслей о Бяше. И увидел, как мама-обезьяна, словно большая птица, прыгнула вверх, пролетела по воздуху, оказалась в воротах. И в самую последнюю секунду поймала мяч. Зрители были в восторге. Команда «Спартак», вся, если не считать вратаря, чуть не плакала от счастья. Вратарь от счастья плакал. Центральный нападающий команды противников честно признал, что такого вратарского броска он не видел никогда в жизни. «И больше не увидишь», — сказал футбольный судья. «Надо вручить этой обезьяне главный футбольный приз — вазу». Маме обезьяне вручили главный футбольный приз. Она прижала вазу к груди и смущенно улыбалась. Другой рукой она прижимала к груди своих детей-обезьянок, чтобы они не убежали. Но обезьянки не собирались убегать. Они обнимали маму, очень ею гордились. Зрители на трибунах кричали «Ура!». Две футбольные команды стояли вокруг и аплодировали. Когда аплодисменты смолкли, к маме-обезьяне подошла третья команда — пожарная. «Вашим детям наш шланг нужен или можно его уже забирать?» — поинтересовались пожарные. «Забирайте, забирайте», — сказала мама и понесла вазу с детьми в зоопарк. Зрители, судья, футбольная команда «Спартак» и команда противников махали им вслед.